Глава 28. 50 футов под землей. Через пару минут снизу послышалось недовольное ворчание чертяки. «Вы там гнездо вьете, что ли? Спускайтесь уже!» Пришлось прервать молчаливую игру в гляделки и послушаться шныря. Первым спустился Рэд. Став точно под веткой, он протянул руки вверх и скомандовал «Прыгай!» Я, не дав себе времени засомневаться и раздумать, зажмурилась и сиганула вниз, прямо следователю в руки. Крепко прижав меня к себе, он тихо выдохнул мне на ухо. «Поймал». Я хотела было что-то ответить, но в этот момент снова вмешался ворчливый фамильяр. «Хватит миловаться, домой пора, я есть хочу». Пришлось отлепиться от Эйчерда, И ковылять вслед за чертякой к поместью. Рэд молча шел следом. Что ты делаешь в лесу? Решила спросить я. В Кроунхол шел, печать тебе отдать, ответил тот и, достав из кармана сверток, протянул его мне. Только с возвратом. Конечно, кивнула я. А вы что делали в лесу? В свою очередь спросил мужчина. «Мы спасали одного хорошего человека», — пояснила я. «Ему грозит смерть?» — удивился Ред. «Такую мощную защитную сеть не часто встретишь». «Хуже. Ему грозит приворотное зелье», — весело отрапортовал Шнырь. «Вот уж кого в разведку брать нельзя. Сдаст с потрохами тут же». Тэтчерт встал как вкопанный и, прищурившись, процедил. «Ты хочешь кого-то приворожить?» Я вздохнула и попыталась пояснить. «Нет, я никого не хочу приворожить. Просто стараюсь не дать сделать это другому человеку». «А выкинуть зелье нельзя?» – спросил Ред уже более спокойно. «Нет, это спугнет виновного». Отрицательно покачала головой. Тем более, что я обещала его отдать. «Как у тебя все интересно!» – вздохнул мужчина. «Сама себе создаешь препятствия и потом их преодолеваешь». «В расследовании есть сдвиги?» «Думаю, да», – задумчиво проговорила я. «Но мне нужно время, чтобы все проверить». Мужчина лишь кивнул в ответ, соглашаясь и не настаивая на подробностях. «Кстати, ты сам ничего не должен объяснить», – вкратчиво осведомилась я. Тэтчерд снова остановился и, пристально посмотрев мне в глаза, произнес, чеканя каждое слово. «Возможно, я мог бы, но уж точно не должен». Остаток пути мы проделали в гробовом молчании. Даже Шнырь, уловив общее изменение настроения, помалкивал. На границе поместья Ред вдруг остановился и произнес. «Я поселился в жареном петухе. Пробуду здесь несколько дней. Закончишь с печатью – принесешь». Проигнорировав приказной тон полицейского, я лишь молча кивнула. «Тогда и поговорим», — бросил напоследок он и, развернувшись, скрылся в темноте. Я застыла, вглядываясь в то место, где только что стоял Ред. «И угораздило же тебя!» — многозначительно протянул чертяка, ковыряя носком ботинка землю. «Что?» — встрепенулась я, вырываясь из оцепенения. «Выбрать такого», — пояснил чертяка и махнул лапкой в сторону ушедшего Течерда. «Он же только крикнет, Але, «И мы уже тут, как дрессированные мартышки, с тумбы на тумбу скачем!» Я невольно улыбнулась смешному сравнению, но потом посмотрела на шныря и строго произнесла. «Крису ни слова!» «Само собой», — согласно кивнул фамильяр. Возвращаясь в покое, где нас дожидался друг, я пришла к выводу, что все складывается не так уж и плохо. Мика теперь защищен не хуже самого короля. Под покровом зачарованных сетей ему даже апокалипсис не страшен. Кроме того, сейчас он уже наверняка у Мэри, а значит, половина его защитной сети передастся ей и Пету. За них теперь можно не переживать, они в безопасности. Что бы Лара не предприняла, у нее ничего не выйдет. Теперь самое время заняться другими проблемами. Эту ночь Крис провел у себя, хоть я и уговаривала его остаться. И утром снова выглядел плохо, что было вполне ожидаемо. После завтрака я отправилась в конюшню, в надежде поговорить с Гаспаром с глазу на глаз. В открытой двери мелькнула мужская фигура и скрылась в одном из стоил. Войдя внутрь, я увидела герцога, возившегося с Кайсаром. Он стоял спиной ко входу в расстегнутой рубахе с рассыпанными волосами. «Гаспар, я хотела...» Но мужчина обернулся, и оказалось, что это не младший Кроун, а Уильям Холт. Он удивленно взглянул на меня. «Кира, что ты тут делаешь?» «Прости». Начала оправдываться я. «Ищу Гаспара. Ты его не видел?» Уил кивнул, показав рукой в сторону выхода, пояснил. «Он еще в загоне, объезжает Каира». «Спасибо», — поблагодарила я и вышла. Гаспар действительно обнаружился на конной площадке недалеко от поместья. Увидев меня, он улыбнулся и спешился. «Чем обязан такому приятному визиту?» Сахарным голосом уточнил мужчина. «По твою кровушку пришла!» Без обиняков ответила я, сразу прыгнув с места в карьер. Гаспар сначала засмеялся, но поняв, что я не шучу, обескураженно произнес. «Не понял». «У меня есть идея, как можно открыть сокровищницу без хозяйской печатки. Но нужна твоя кровь», — терпеливо пояснила я. а, -а, -а глубоко — глубокомысленно протянул мужчина. «Ты об этом!» «Об этом, об этом!» Нетерпеливо переминалась я с ноги на ногу. «Так когда ты можешь помочь?» Я специально поставила вопрос так, чтобы не дать мужчине возможности отказаться. Он же, разгадав мой замысел, лишь усмехнулся и произнес, «Дай хоть рубашку переодеть». Я благосклонно кивнула и припечатала. «В холле через полчаса». А потом, развернувшись, пошла прочь. Через полчаса Крис, Гаспар, я и Шнырь уже спускались из главного холла в подземные кладовые замка. Оказавшись перед входом в сокровищницу, Гаспар остановился и скептически посмотрел на меня. «Ну и как будем открывать без кольца?» — уточнил он. «Попробуй вот этим», — сказала я и протянула ему сургучную печать, которую принес Тэтчерд. Гаспар удивленно посмотрел на меня, а потом вдохновенно произнес. «А что? Интересная идея!» И, сняв защитный колпачок, приложил печать к замку. Клише прикоснулось к поверхности двери. Объемный герб плотно вошел в вырезанный трафарет. Мы затаили дыхание. Mm. Промычал Кроун и отдернул руку. На подушечке большого пальца проступило несколько капель крови. Через мгновение раздались тихие щелчки. Они следовали один за другим, словно на двери открывались десятки маленьких замков. Минута, и массивная дверь отворилась. Это была победа! воодушевленную успехом мы дружно вошли. Сказать, что сокровищница поражала, это не сказать ничего. На мгновение мне почудилось, что мы оказались где-то в божественных чертогах. Огромная комната была сверху донизу обита мягкими черными бархатными панелями. На каждой панели крепилось несколько полок с десятками небольших мягких подушечек, и на каждой подушечке лежало целое состояние. Чего здесь только не было. Изумруды, рубины, бриллианты. Потрясающее великолепие, освещенное холодным светом зачарованных кристаллов, сверкало и переливалось всеми цветами радуги. Броши, серьги, колье всевозможных форм и расцветок. Если разом продать все, что здесь есть, можно было бы запросто купить небольшую страну. Гаспар и Крис, привычные к подобным зрелищам, равнодушно осматривали комнату. Мы же со шнырем никак не могли прийти в себя и собраться в кучку глаза разбегались от такой неземной красоты ожерелье было здесь сказал Кроун и указал на кафедру в глубине сокровищницы. я подошла ближе на небольшом пьедестале лежала черная бархатная подушка с трех сторон окруженная такими же черными бархатными стенками наподобие открытой шкатулки или ящика она была пустой. «Если вы не против, я вас покину», — вдруг заявил младший герцог. Палец до сих пор кровоточит. И в доказательство поднял руку, по которой сбегала тоненькая струйка крови. Я подошла к раненому, вытащив из кармана губку, промокнула порез и помазала его целительной мазью, предусмотрительно взятой с собой. «Через пару минут все заживет», Уверенно заявила, убирая в карман походный набор скорой помощи. «Спасибо», – благодарно кивнул Гаспар. «Но мне все равно нужно идти, и я должен встретиться с Тэтчердом. «Конечно», – подал голос Крис. «Спасибо за помощь». «Не за что», – отозвался герцог и покинул сокровищницу, предусмотрительно оставив дверь открытой. «Кому нужно продаться, чтобы получить такое богатство?» Мечтательно протянул шнырь, восхищенно глядя на сапфировую тиару. «Тебя и даром никто не согласится взять!» – ворчливо отозвалась я. «Давайте работать!» «Не переживай, шнырик!» – успокаивал Крис. «Все, что здесь есть, часть моя рата!» «И что?» – не понял чертяка. «Все это богатство неотчуждаемо!» – пояснил друг Иными словами, его нельзя продать или каким-либо другим способом обратить в деньги. Можно лишь смотреть и восхищаться. Ну и ладно, буду восхищаться. Бодро согласился Шнырь, напялив на себя тиару, перстни и массивное ожерелье. Он подбежал к зеркалу, висевшему на одной из бархатных панелей, и беспрестанно крутился, самозабвенно любуясь, и приговаривая, что такой красоты свет еще не видывал. Имел ли он в виду себя или украшения, оставалось неизвестным. Пришлось поспешно оттаскивать эту рогатую сороку от сокровищ и отправлять обратно в замок, чтобы не путался под ногами и не поливал драгоценности своими слюнями. Изучая подставку, на которой лежала жемчужная леди, я обнаружила странные продольные царапины – на боковых панелях и остатки неизвестного серого порошка на черном бархате. «Крис, смотри!» Провела пальцем по мелким, похожим на пыль крупинкам. Порошок оставил серый след на ладони. «Как думаешь, что это?» Друг внимательно посмотрел на мою ладонь. «Не знаю, но будь осторожнее, вдруг это яд!» Потом внимательно изучил боковые стенки шкатулки. «Возможно, здесь была еще одна центральная панель. Видишь, какие ровные борозды по всей поверхности, как следы от пазов?» Задумчиво произнес Крис. «Зачем забирать драгоценность вместе со стенкой от шкатулки?» спросила я. «Кто знает, может, на ней было что-нибудь важное?» отозвался друг. «Уже не подозреваешь герцога?» «Нет», уверенно заявила я. «Это нелогично. Он мог взять ожерелье в любой момент. Глупо делать это в день собственного исчезновения, да еще так неаккуратно». «Согласен», — кивнул Крис. «Ну, а версия о сытой жизни с любовницей вдали от семьи?» Я нахмурилась и покачала головой. «Тоже не то. Взять деньгами было бы гораздо проще, но если даже и нет...» то уж тут имеются гораздо более ценные украшения, чем жемчужный чокер. А что до любовницы? Никто не смог подтвердить, что она у него была, так что... Но ну, никто и не опроверг это. Вдруг заявил Крис, а потом добавил. «Ну, кроме Элис». Я с удивлением посмотрела на друга. «Ты перестал ей верить?» «Кира», — вздохнул он, — «я такой же детектив, как и ты» и, занимаясь расследованием, на сто процентов доверяю лишь одному человеку – тебе. Я улыбнулась. Слышать это было приятно и радостно. Мы еще немного покрутились вокруг, изучая и запоминая обстановку. А потом, решив, что увидели достаточно, обернулись и увидели, что дверь заперта. Крис подошел и с недоумением подергал за ручку. Затем привалился и попробовал надавить. Потом еще раз и еще, но дверь даже не скрипнула. «Бесполезно, она закрыта», — отозвался он, пытаясь отдышаться. «Похоже, нас заперли», — медленно произнесла я, внимательно глядя на дверь. «Гаспар», — предположил Крис, — я отрицательно покачала головой. Он оставил дверь распахнутой. «Очевидно, ее закрыли, когда мы с тобой изучали подставку под ожерельем». «Может быть, сквозняк?» — новое предположение. Я снова отрицательно покачала головой. «Был бы хлопок, и мы бы услышали. Дверь закрывали медленно и тихо, специально». «Есть идеи кто?» — спросил барон. «Тот, кто очень не хочет, чтобы мы докопались до истины». «Тот, кто причастен к исчезновению герцога!» «И этот кто-то живет в Кроунхолле!» Задумчиво закончил Крис. Он снова подошел к двери и попытался на нее навалиться, но безрезультатно. «Придется ждать, когда вернется Гаспар», — подытожил друг. «Он нам не поможет», — тихо отозвалась я и протянула другу то, что сжимало в кармане последнюю пару минут пытаясь осознать, в какой передряге мы оказались. Крис тихо выругался. На моей памяти такого поведения друг себе не позволял. Однако сейчас дал волю чувствам, вдруг осознав то, что я не решалась произнести вслух. Глядя на маленькую серебряную печать в моей ладони, Крис понял, нас не заперли, нас похоронили. — Единственный шанс для нас выйти через эту дверь, если вдруг без нашего вмешательства найдется Грегори Кроун и первым делом кинется в свою сокровищницу, — резюмировала я, — глядя, как мой спутник исступленно бьется о глухую дверь, попусту растрачивая собственные силы. Крис тяжело вздохнул, горько усмехнулся и произнес — «Ставка один к миллиону, что мы выберемся отсюда!» Я мерила шагами комнату, пытаясь найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Ждать спасения извне глупо и бессмысленно. Нужно действовать самим. Несколько минут усиленного мышления, и мне в голову пришла идея. «Не назвала бы ее гениальной!» но, тем не менее, она давала нам крохотный шанс на спасение. Я бросилась к стене и стала методично снимать с полок украшения. — Что ты делаешь? — спросил Крис, изумленно глядя на меня. — Даю нам шанс спастись, — ответила я и продолжила свое занятие. «Пояснишь — Пояснишь? — попросил друг. Не оборачиваясь, произнесла. Я подумала, что раз был тайный ход, который привел нас к сокровищнице, может быть, и в ней самой есть подобный. Замок довольно старый, наверняка пронизан десятками тайных ходов и лазеек. Так почему бы не сделать один в сокровищнице? Вдруг придется убегать, спасая свое богатство. Отличная мысль. С энтузиазмом поддержал меня Крис и принялся снимать драгоценности с противоположной стены, аккуратно укладывая их на полу. Освобождая панель, мы хорошенько прощупывали каждый сантиметр в поисках заветного рычага. Спустя полтора часа, уже изрядно выдохнувшись, я устало привалилась к очередной панели, надавив на нее ладонями. Послышался легкий щелчок, и она приоткрылась. Я обернулась к Крису. «Ставка один к миллиону, говоришь? Считай, что мы миллионеры!» И со счастливой улыбкой указала на открывшийся проход. Крис по обыкновению зажег на ладони лучину, и мы радостно двинулись вперед. Минут через пятнадцать блужданий по подземелью, почти в кромешной темноте, стало понятно, что наша радость была преждевременной. — Тебе не кажется, что из одной ловушки мы переместились в другую? — размышляла я вслух. Декорации сменились, а сюжет остался тот же. Крис молча кивнул и добавил гаснущей лучине энергии, чтобы горело ярче. Туннель постоянно поворачивал и раздваивался. Со временем стало казаться, что мы бродим по кругу. Выйдя на очередную площадку, где проход разделялся на два рукава, я устало спросила: Ты не можешь применить свое коронное ориентирование на местности и определить, где мы? Конечно, также устало отозвался Крис мы на глубине примерно пятидесяти футов под землей в полной заднице кира, если бы я была кисейной барышней то наверняка плюхнулась бы в обморок от таких слов, но будучи самой собой я всего лишь присела сам факт того что мой друг закоренелый убежденный джентльмен по жилам которого струится не кровь а чистейшая струю прохладной родниковой воды со священной горы тереберийских монахов, позволил себе сказать подобное в присутствии дамы, мог говорить только об одном – мы действительно были в полной заднице. Бродить по подземельям замка можно до бесконечности, ну или до того момента, пока не погибнем от усталости, голода, жажды или какой-нибудь другой неведомой холеры. Рациональный аналитический ум Криса – В данных обстоятельствах работать отказывался. Произведя множество вычислений и умозаключений, он упорно выдавал один и тот же результат. Мы погибнем. И поскольку на друга теперь положиться было нельзя, я доверилась тому единственному, что ни разу в жизни меня не подводило — ведьминому чутью. Схватив Криса за руку и не давая ему опомниться, Я стремглав помчалась в левый туннель. Неслась вперед, не разбирая дороги, интуитивно поворачивая в самый последний момент. Вправо, влево, влево, вправо, влево, снова влево, еще раз вправо, влево, вправо, вправо, вправо, все, пришли. Мы уперлись в стену. В первые секунды меня охватила паника. Теперь мы действительно погибнем, ибо обратной дороги никто из нас не запомнил. Но под ладонями вдруг указалось дерево, а значит, это не стена, а дверь. Она была заперта, но доски оказались старыми, рассохшимися от времени. Разбежавшись, Крис выбил несколько истлевших перекладин. Когда мы выбрались наружу, оказалось, что стоим на тесном круглом пятачке с кирпичными стенами, уходящими высоко вверх, как в колодце. Однако мы были так счастливы оказаться здесь, вдохнуть полной грудью свежий воздух, что не обратили на это обстоятельство особого внимания. Мы выбрались, мы живы, нам удалось. Мы радостно улыбались и обнимались, безмолвно поздравляя друг друга. Потом Крис вдруг притянул меня к себе и, выдохнув «Я люблю тебя», поцеловал. Застигнутая врасплох таким бурным проявлением чувств, я стояла истуканом и не делала никаких попыток ни отстраниться, ни прижаться ближе. В этот момент откуда-то сверху раздалось громкое покашливание. Крис отстранился, и мы оба подняли головы. С верхушки колодца на нас смотрели Ред и Гаспар.